«Интерлюдия. Встреча с демоном-полукровкой. От лица б а р о н а «Невозможно! Что бы подобное произошло в этом месте?» Я бежал. Иногда я оглядываюсь назад, на тёмную угрозу, которая косит деревья, приближаясь ко мне. Вероятно, нет никого, кто бы помог мне впереди. Единственный шанс для меня, что этот ублюдок бросит гнаться за мной. Независимо ни от чего, я не хочу привести это в деревню. Вот почему я не могу бежать в направлении деревни. Если бы я так поступил, то это с радостью пожрало бы всех моих друзей. Чёрный паук бедствия. Вот что это. Я не знаю, есть ли у него собственное имя. Есть слухи, что глубоко в лесу существует сильный монстр под названием м а р к а Его верхняя часть – это тело человека, а нижняя часть – паука. Говорят, что это гротескно выглядящий родитель, но это точно неизвестно. Что я знаю, так это, что он существует невероятно давно, что он внезапно появляется и что он пугающе голоден до крайности. Имя бедствия действительно ему соответствует. Не только мы. Во всем этом мире нет никого, кто не терпел бы. Живые существа, а также вещи. В любом случае, это ест что угодно. Мы не можем общаться с этим, так что нет никакого способа вести переговоры. Если бы мы могли серьезно ранить его, мы могли бы его победить, но, к сожалению, у нас нет таких сил. Почему это появилось, когда я был один? Я могу только проклинать свое невезение. Когда мы покинули лес, который был заполнен препятствиями, расстояние между этим и мной уменьшилось до того, что я мог почувствовать его дыхание. Кажется, моё время пришло. Я действительно не думаю, что смогу обогнать его, и я не чувствую, что он сдастся. Прекратив бежать, я выгнал спину и приготовил гигантский топор, который я держал в руках. Я повернулся лицом к лицу с пауком. Шансов на победу практически нет. В любом случае, даже когда я уже замахнулся своим топором, паук не собирался останавливаться. Проклятье! «Не недооценивай меня!» Я отвлек большое тело несущегося паука, качнув топор в сторону. Даже если я пришел в лес с топором, это не значит, что я лесоруб. Ручка была длинной, большое, обоюдоострое лезвие, которое сияло чудесным красным цветом. Это один из моих шедевров. Я думал, что он был достаточно хорош, чтобы подписать его. Но при сравнении с истинными великими, они по-прежнему несопоставимы. Я не могу опровергнуть это. Когда я в ы б е р у с ь из этого, я начну тренировки с самого начала. Паук слегка отступил от моей атаки, но вскоре после этого его быстрые лапы приближались ко мне. Может быть это однообразный удар, но таких ударов было много. К тому же в моих руках был двуручный двусторонний топор. Даже если я уйду в оборону, было ясно, что это не поможет. «Ты ублюдок, это... это будет всегда твоя очередь, проклятье!» В суставах ног я вижу несколько мест, которые не кажутся твёрдыми. Я могу видеть это, но не смогу дотянуться ударом. Даже когда я перешёл в наступление, меня отталкивает от твёрдого панциря, и я не могу даже ранить его. Не только как ремесленник. Я немного практиковался использовать оружие. «Нет, я не ошибся. Если я не могу даже выковать достойное оружие, и я начинаю беспокоиться о том, как использовать его, независимо от того, сколько времени у меня было бы, я бы никогда не стал бы лучшим. н е резать, ни косить...» Я перехватил свой топор как пику и нацелил его на паука. «Получи!» – прокричал я, задействовав это. От наконечника топора пламя начало вращаться, и вскоре оно охватило в с ё тело паука. Да, это сработало. В этот раз для уверенности я ударил прицельно и... Ш... что? Я не мог поверить увиденному. Внутри закручивающегося пламени паук пожирал его, широко раскрывая свой рот. Изумляя тем, что он еще не порвался. Он пожирал все еще создающееся пламя из топора, словно выпивал простую воду. Пламя уже не задевало его тело. Теперь оно попадало прямо в его рот. Да действительно ли он живое существо? Не обращая внимания на то, что мой план был разрушен, я в ошеломлении думал о такой глупости. Даже не заметив, что он уже был передо мной. Пронзительный звук проник в мои уши. Неясный и сильный толчок с т р я х н у л обе мои руки. Паук со всех сил закрыл свой рот. р а с с т о я н и е между ним и мной было невероятно мало. Он что-то жевал. Вскоре я обнаружил причину того толчка и того звука. То, что я держал прямо в своих руках. Исчезла. Он был съеден. Этот паук съел мой топор. Звук жевания металла звучал пугающе громко в моих ушах. Моё сознание помутнело. Нехорошо. Это совсем нехорошо. Мой дух сопротивлению был сломлен на корню. Я почувствовал энергию в своих обессиленных ногах. <связывая> я оттолкнулся телом, что чувствовалось, словно я падаю вслед за своим воплем. Это не из-за сражения. Бросив топор, от которого остался только кусок в левой руке, я побежал на полной скорости. <связывая> Это не тот противник, которого я могу победить. Наоборот, я без сомнения буду съеден. Теперь, когда я думаю об этом, это единственный исход, который я представляю себе. Увидев, что мое оружие было съедено перед моими глазами, я торопился сбежать от своего страха. В эти моменты здравый рассудок ничем не поможет. Я уже знал, что произойдет, когда повернулся, чтобы сбежать. Даже если я знал, я все равно решил бежать. По времени это, может быть, заняло всего лишь несколько секунд, но в тот момент я почувствовал дрожь, пробирающую по моему телу. Я был брошен вперёд сильным толчком в спину. Тем не менее, то, что я могу сделать, что я должен делать, не изменится. Если мои ноги могут двигаться, я буду бежать. Даже если совсем немного, я буду бежать. Я не хочу снова участвовать в сражении с ним. Брошенный и упавший много раз, я почувствовал, как мое сознание затуманивается. Если я перестану двигаться, я умру. Только подумать, что так много сил спало внутри меня. Осознание этого заставило меня стараться еще больше. Но пришел конец... Сейчас я не мог двигаться должным образом, и паук обрушился на меня, демонстрируя мне свои острые зубы. Нехорошо. Это ужасно. Я же полновозрастный старик. Но я смирился с этим. Закрыв глаза, я ждал своего конца. Но вдруг моё тело стало лёгким. Тем не менее, я всё ещё не открывал глаза. В конце концов, я не мог двигаться, у меня не было выбора. Вся моя жизнь подошла к концу. Нет никакого способа спастись. Но я не мог почувствовать вблизи п р и с у т с т в и я паука. Что происходит? Приоткрыв глаза, я понимаю, что кто-то несет меня. Здесь была чья-то тень, но у меня не было времени, чтобы проверить окрестности. Может быть, кто-то увидел и спас меня? Может ли произойти такое приятное событие? И если бы я несла молодую леди, было бы хорошо, но нести б о р о д э т о г о старика, как ты, довольно неудобно. Э, э э Открыв глаза, я посмотрел на того, кто меня несёт. Это молодая женщина. Человек. а н а стройная и одета в странный наряд. Волосы синего цвета. Хотя она явно презирает меня. Она смотрела на меня холодными глазами, которые, казалось, насмехались надо мной. Причина, вероятно, в том, что я закрыл глаза и просто ждал того, что должно было произойти. Она так сказала мгновение назад. Услышав, что снаружи было шумно, я пошла проверить. Но подумать только, что я встретилась с этим. Чёрный паук бедствия! Ха! В-вы... Вы? Посмотрите, как ты заговорил со мной. Хм... н а паук... х а Для обучения м и ц а м и сама он может быть идеальным противником. Настолько абсурдный и простой. Как раз то, что нужно. Что это? Она говорит о чём-то, что я не понимаю. Но тогда что случилось с пауком? Каким-то образом сдвинув свою шею, я наклонил голову. Только от этого моё тело разболелось. Паук был довольно далеко от меня, и он изо всех сил яростно бился, пойманный во что-то туманное. Это она сделала? Вы спасли меня. Кажется, ты из тех, кто не знает этикета. Я могу просто выбросить тебя, знаешь? Подожди, ты... гном? Она знает о нас? Во всяком случае, она говорит мне заботиться о своих словах и моем состоянии? Ну, это правда, что она спасла меня. В этой ситуации я должен сделать именно это. Как утомительно. Меня зовут Барен. Из старших гномов. о о Как я и думала, гном! х х Хорошо! Тебе повезло! Я спасу тебя! С таким тонким телом, откуда у неё столько силы? Женщина с высокомерным отношением легко несла меня. Словно принцессу. Больно? Фу, это не смертельно. Постарайся немного потерпеть. Я исцелю тебя немного позже. Это бы мне сильно помогло. Прекрасно, прекрасно. Это награда за интересное создание. Хм-хм, паук, а Эй, если ты хочешь, то зайди потом. Мой мастер примет тебя. Эта женщина называла так бьющегося паука. Она несла меня, и мы вошли в туман, что, казалось, был создан ею. Это смутное чувство в моём носу. Может ли это быть туманом? В любом случае, я, вероятно, спасён. Из этой совершенно безнадёжной ситуации. Похоже, что теперь ты в порядке. Благодаря вам я избежал смерти. Ещё раз, меня зовут Бэрон. Я живу в вулканическом поясе, который довольно далеко от места, где вы спасли меня. Я старейшина гномов. Я Шен. Хотя я до сих пор не получила именя. Как ты уже понял, я слуга Митсуми Сама. Макота Сама? Так вот оно как. Он ошеломлён этим пауком. Это не совсем так, как я всё понимаю. Тогда я потерял сознание. Так что я помню, что меня несла женщина, которая назвала себя Шен. Что мальчик сражался с Чёрным Пауком. С Пауком, против которого я не мог пошевелить и пальцем, этот парень отлично сражался с одним кинжалом. Отрезав его ногу, независимо от того, сколько раз Паук регенерирует, он продолжал, не обращая на это внимания. В середине сражения он использовал магию и начал побеждать. Эта огненная стрела д о л ж н о быть его специальность. До этого момента я был еще в сознании, но если сейчас я исцелен, это должно означать, что он смог победить Паука и отправить его домой. Ясно, так его зовут Макота. Мало того, что у него достаточно сил, чтобы противостоять Черному Пауку в одиночку, ш э н даже использует сама, когда обращается к нему. Я также должен называть его Макота сама. Также мне лучше добавить сама к ш э н х м Это было немного неожиданно для меня, но в целом всё решилось без проблем. Вы смогли отпугнуть паука, да? Это замечательно. Отпугнуть? Не совсем так. Вернее сказать, что мы раздавили и починили. А? Раздавили? Подчинили? Митсуми сама о с т а в и л этого полностью избитого паука. Избитого? Когда я думала, что он сбежит и собиралась преследовать его, этот паук, не знаю, чем он думал, но он начал прижиматься к Митсуми Сама. Прижиматься? Тогда, когда я думала, что он сошел с ума от голода, прежде чем я осознала, он был уже полностью сыт. Полностью сыт? Освободившись от старого п р о к л я т ь я паук стал человеком. Что она говорит? Гадство, хотя он только недавно заключил договор со мной. Даже такое извращение было привлечено к нему. Какой проблемный человек, Митсами Сама? Нет, нет. Это ведь не правда? Вы сказали, что Паук стал человеком. Потому что был привлечен? Э -э не могли бы вы объяснить это более просто? Не сдерживаясь, я попросил разъяснений. Это потому, что я уже сдался самостоятельно понять, что произошло. Так что у меня нет выбора. Всё так, как я и сказала. Этот паук освободился от своего голода и стал человеком. А потом его сердце потянулось к м и ц с у м и Сама. Поэтому Чёрный Паук Бедствия больше нигде и никогда не появится снова. Никакого паука. То, что могло расцениваться как стихийное бедствие. И это привязалось к Макото Сама? Подожди, подожди. Теперь ты выглядишь способным пойти и поприветствовать м и ц с у м и Сама. Эй, пойдём! «По-по-по-по-подожди!» «Что ещё? Такой шумный?» «Подожди немного, пожалуйста! Это же Чёрный Паук Бедствия, понимаешь? Даже если вы победили его, уничтожить его невозможно! Не считая его силу, это самое ужасное бедствие, понимаешь? Это невозможно! Слишком невозможно!» «Если ты не можешь поверить, то можешь просто посмотреть на девушку, которая была пауком рядом с м и ц с у м и сама! Пошли!» «Нет, нет, нет, нет! Прежде всего, я ничего о вас не знаю. Я хочу, чтобы вы объяснили мне немного больше перед встречей с Макотта сама. В любом случае, где я? Это д о л ж н о быть какая-то телепортация, но я не слышал, чтобы поблизости было такое богатое зеленью место. Так или иначе, я продолжал заговариваться. Это потому, что я вообще не понимаю, что происходит. Вполне возможно, что даже если бы мне все объяснили, я бы не смог понять». Но сперва такое, а потом вдруг появляется этот мальчик. Я понимаю, что встретить Макото Сама – это плохо. Потому что он может быть абсурдно опасным собеседником. Я же недавно тебе уже объясняла. Я с л у к а Митсуми Сама. Заключив правящий договор, я, ш э н стала слугой. И м и ц а м и Сама – мой мастер. Это место Ассора. Примечание. Поднебесная. Моя и мастер земля. Этот паук — новый слуга, который теперь служит Митсами сама. Конец. Что ещё за конец? Я до сих пор ничего не понимаю. Кроме того, правящий договор не то, что можно было заключить между двумя людьми. Конечно, я не человек. Я сказала тебе, что я Шен. Ты же знаешь? Повелитель иллюзий Шен. В этой п у с т ы ш е многие должны знать это. Разве я спала так долго, что меня забыли? Шэн-сама кажется немного п о д а в л е н а Правящий договор – это один из видов магии контракта, который используется хозяином для заключения договора с демоническим зверем или мамона. Или даже духом низкого уровня. Это, безусловно, должен быть контракт, который является наиболее выгодным для мага. Макота-сама? Это верно. Митсуми-сама зовут Макота-сама. Она неоднократно говорила, что он ее мастер. Другими словами, тот, кто подчиняется, это Шэн сама. И эта женщина не человек. Может быть, из-за договора она стала человеком. Основываясь на этом, Шэн. Повелитель иллюзий Шэн. Существо, о котором знают все в этой огромной пустоше. А, -а, а, этого не может быть. Разве это возможно? Повелитель иллюзий Шэн? Спала слишком долго? Не говори мне, что ты иллюзорный туманный дракон ш э н Высший дракон, непобедимый ш э н Что? Так на самом деле ты меня знаешь. Для того, чтобы пытаться солгать мне, у тебя есть мужество. Это не так. Никогда. Почему кто-то вроде высшего дракона заключает правящий договор с человеком? Правящий? Правящий договор с высшим драконом? Э-э-э-э? й Бэрон! Ты! Я... Это мой предел. Вот ублюдок, он потерял сознание. Это нормальная реакция. Не согласился я с Шэн сама до того, как мое сознание окончательно погасло. То, что я сказал вам, это все правда. Это беспрецедентная возможность. Я вернулся в деревню старших гномов. После того, как я очнулся с более спокойным умом, я попросил встречи с м а к о т а Сама. м а к о т а Сама – личность, имеющая невероятную магическую силу, просачивающуюся из его тела. Он очень вежлив. Я мог бы посчитать его незрелым. Он выглядит, как маленький мальчик. В том благодатном месте, которое они называют Ассора, я просил, чтобы он позволил нам поселиться там, и практически все ответы были положительными. Я чувствовал, что он был тем, с кем я мог бы хорошо ладить. Но тот рядом с Шен Сама и той черноволосой женщиной, черным пауком-бедствием. Без сомнения, он необычное существо. Он тот, кто заставил этих двух служить ему. И мне показали его способность, хоть и только немного. Я был достаточно убежден. Когда я восстановил самообладание в середине разговора с Макота Сама, я заинтересовался их оснащением. Когда меня что-то интересует, я становлюсь неудержим. Эти три выдающихся существа, несмотря на то, что они были сильны, они явно использовали снаряжение, не соответствующее их силе. Макота сама, казалось, использует относительно хороший кинжал. Но когда я спросил Шэн сама, она сказала, что его специальность – это лук. Он мог победить паука без использования своего основного оружия. Так насколько же... Нет, я должен перестать думать об этом. Сейчас это не важно. В любом случае, специальность Макота сама – лук, но у него было только жалкое оружие. Желая отплатить, я предложил сделать для них снаряжение. Они даже разрешили здесь поселиться, отблагодарить еще и за это. Я не глава деревни или что-то такое. Я знаю обстоятельства нашей деревни. Мы, старшие гномы, создаем много прочих доспехов. Мы просто предоставляем оснащение соответствующим разумным, но с того момента, как они узнают о нашем существовании, найдутся те, кто будут жаждать это себе. Так же, как делают человеки и полулюди, чтобы жить в изобильном месте посреди города, это слишком рискованно. Для нас есть множество мест, которые соответствуют нашим требованиям. Во-первых, место, где мы можем добыть качественные материалы. Следующее, место, которое владелец будет защищать самостоятельно и вооружено. И, наконец, место, где мы можем жить. В конце концов, мы не живем, создавая броню. Должна, по крайней мере, быть возможность в достаточной степени обеспечить себя пищей. Эти условия были не столь серьезны. Мы ищем такого рода место, которое может дать нам это у р а в н о в е ш е н о Когда мы ступили в пустошь, мы начали жить как отшельники. Просто глядя на броню. Но глава иногда говорит о наиболее подходящем месте, и к этому идеальному месту мы должны стремиться. Я вспомнил эти слова, и где-то в своем сердце я согласился с ними. В некотором смысле, у меня не было ни малейшего сомнения в том, чтобы попросить у Макота сама разрешение переселиться. Скажем, экипировка, созданная нами изо всех сил, наконец привлекла сильное поселение». самое сильное поселение в идеальном месте, к которому мы стремимся. Я мог понять его ч у в с т в а но я думал об этом только как о недостижимом идеале, потому что в какой-то момент мы должны были ограничить себя и сделать оружие, которое могло соответствовать его владельцу, игнорируя использующего и делая оружие, которое превосходит потенциал того, кто его использует. Здесь были такие, но я просто сомневаюсь в этом. Но если это эти трое, Вполне возможно, что даже оружие, которое настолько сильное, что игнорирует возможности владельца, они могут справиться с ним. Нет, не только это. Мы должны вести жесткий курс создания оружия, которое соответствовало бы им. Нет, это может быть путем высшего блаженства. Точно. Я должен ухватиться за эту возможность любой ценой. Но Бэрон... То, что ты смог убежать от паука, было удачей. Твое спасение достойно благодарности. За это ты должен немало отплатить. Но чтобы поверить свои слова сразу же, это немного подавляет, ты не думаешь. В конце концов, ты действительно думаешь, что сможешь создать оружие, которое подойдет им. Подождите. Сейчас я приглашу всех, чтобы отплатить им. Хм. Будет нехорошо, если будем только я и ты. Это действительно невероятное место, понимаешь? К тому же, те трое, о которых я говорил, достаточно сильны, чтобы заставить тебя смеяться. Чтобы создавать снаряжение для столь сильных. Разве это не та цель, к которой мы стремимся? Поселение сильнейших. Ха. Это точно то, что я сказал. Тогда, пожалуйста, взгляни на это. По отношению главы, казалось, что это не будет отклонено. В этом случае я не мог бы прийти к ожидаемому выводу. Я достаю козырь. Э-это -э -э же... Чтобы доказать, что я сказал правду. Чешуя высшего дракона, Шен. Невероятно! О, я никогда не видел чешую Шен, но это не похоже на чешую любого обычного дракона. Это я могу понять. Это ведь не то, что по случайности упало где-то рядом, да? Взяв грязными руками, глава осмотрел полученную чешую дракона. Его глаза широко раскрыты. У него лицо мастера, который оценивает свой материал. Он упал на 80%. Вот что я думал, глядя на его лицо. «Не только это. У них есть информация об оружии, о котором я никогда раньше не слышал. Для переселения в Ассора, для нас... Но...» Примечание. Звуки напряжённой работы головы. Теперь, когда он почти убеждён, я просто должен давить до конца. Привести вассору, просто представив его той троице. Ответ от и с к у с с т в н о г о мастера может быть только один. Высококачественная дракония чешуя – это не то, что может получить любой. Я давил и давил и давил до самого конца. Века сама прямо сейчас уединился для изучения языков, Бэрон. Кажется, он направился в человеческий посёлок. Его не поняли, и человеки напали на него. Он легко может говорить с нами, с ящеролюдами и а р к а Это действительно досадно. Хотя, даже если я так говорю, всё равно, когда он вернулся, то на нём не было ни царапинки. Да, действительно. Насколько загадочен он может быть. Я слышал голоса с места вождей, и только моя голова мелькнула и скрылась в маске. Я продолжал своё занятие. Века-сама больше всего понравилась м и ц у м и с а м а Шен-сама теперь зовётся т о м о й с а м а а Паук получила имя Мио-сама от м и ц у м и с а м а Эти два великих создания получили имена от м и ц у м и с а м а Века-сама теперь так зовётся м и ц с у м и с а м а В тот же день я успешно убедил главу и мог перенести всех в а с о р у Увидев этот благословенный мир, они были глубоко тронуты. Там мы встретили уже поселившихся Высших Орков, Туманных Ящеров и Арка, о которых я только слышал. Как я и думал, увидев Макота сама, все мастера вздрогнули. Мои руки дрожат, хорошая реакция. Услышав их пожелания, все приступили к созданию различного оружия. принимая во внимание высокогорных орков и также туманных ящеров. Верно. Как будто это самая естественная вещь, мы стали жить в а с о р е Едва ли были хоть какие-то основания для возмущений, так что это не было странно. Высший дракон, черный паук бедствия и тот, кому они подчиняются, Макота сама. в с ё оружие, которое, как предполагалось, было создано сверх пределов, было неспособно соответствовать им. Мы были в отчаянии, и в то же время чрезвычайно счастливы. Различные мастерски созданные луки были множество раз предложены Митсуми сама, но некоторые из них в итоге даже были сломаны. В какой-то момент предполагается использование силы владельца. Не быть способным соответствовать владельцу – это не то, что обычно случается с оружием. «Это интересно...» Дрожащим голосом пробормотал мастер Луков. Но так спешно создать проклятое кольцо и использовать маску для сокрытия – это вне моих ожиданий. Вот как. Так что насчет кольца? Хм, это не так уж сложно. В конце концов, оно может только высасывать магическую силу своего владельца. и с т и н о проклятое кольцо. х м х м х м Это не повод для смеха. Для начала, по крайней мере, оно должно быть эффективно. Когда я получил запрос о создании лучшей эффективности и не думать о здоровье тела, я был удивлен тем, что они предоставили мне заполненное т ь м о кольцо. Хорошая новость заключается в том, что оно может быть снято в любой момент. Я также слышал это позднее. Хотел бы я там быть. Эффект этого проклятого кольца использует максимум возможностей материала. В конце концов, мы были в состоянии сделать основу. В дальнейшем нам нужно только увеличивать эффективность. о то есть определенный прогресс есть. С повышением его потенциала оно может стать от белого до красного кольца. Создать наполненное тьмой кольцо. Как насчет этого, б э р а н Да, мне нужно только сделать резьбу внутри. Когда я закончу это, оно будет отлично скрывать личность владельца. В конце концов, оно не для Вака-сама, а для тех, кто увидит Вака-сама, полулюдей и человеков. Действительно, тогда давай еще постараемся. Когда закончим, мы сможем заняться созданием брони для Вака-сама и остальных. Да, я поспешу. Развернувшись, глава исчез из мастерской с простым кольцом в руках. Вака-сама покинул пустошь и прибыл в одно из поселений лудей. Но он не смог общаться с ними. С его неспособностью использовать общий язык и, кроме того, имея ужасное количество магической силы, просачивающейся из его тела, они восприняли его как угрозу. Будучи страшно подавленным, он вернулся в а с о р у Имея такую боевую мощь, но будучи таким... Что за несправедливость? Он еще молод. Так как я должен принимать это? Спросив, я узнал, что Вакасама б ы л о только 17 лет. Кроме того, за всю свою жизнь он встретил достойного противника всего два раза, что делает его новичком. И вот так он сражался с Чёрным Пауком. Так что я думаю, что не иметь подобную неопытность на самом деле было бы страшно. Сейчас он уединился в своей комнате и учит общий язык, одновременно немного помогая нам в изготовлении кольца. Что ж, в конце концов они как-нибудь справятся. У меня было кое-что о чём следовало подумать. Броня м и ц у м и с а м а С этими материалами. Для него и тех, кто его окружает. Чтобы их впечатлить, я хочу сделать такую броню. Даже искусные ветераны, считающиеся лучшими, были похожи на детей со сверкающими глазами, своих мастерских пробуя новое и совершая ошибки весь день. Согласно имени старших гномов, я сделаю подходящее оснащение для великого. вот почему мицуми сама пожалуйста постарайся